Глава 49. В конце концов я сумела встать, но в голове был такой туман, словно я потеряла сознание. Захотелось ущипнуть себя, чтобы проснуться от этого кошмара. Я не могла поверить, что всё это происходит на его Поднявшись, я оказалась всего в нескольких метрах от мужа, который обнимал женщину, пытавшуюся разрушить мою жизнь. «Ты жива и невредима, произнёс он, оторвавшись от Эллы и обхватив руками её лицо. «Своими красивыми мягкими руками, которые вот уже пятнадцать лет обнимали меня. Я не могла встретиться с ним глазами, потому что он, не отрываясь, смотрел на неё». «А где пистолет?» «Она выронила его», — сообщила Элла с улыбкой, снова прижимаясь к Джеку. «Он упал между камнями». «Джек!» Он, наконец, повернулся ко мне, и я увидела выражение его лица. Так он раньше никогда на меня не смотрел. С отвращением, презрением и леденящим душу холодом. «Почему ты не пошла в полицию?» «Не понимаю», — начала я, покачав головой. «Ничего этого могло бы не случиться», — заявил Джек, отрываясь от Эллы и подходя ко мне. Ткнув в меня пальцем, он продолжил. «Если бы ты сделала то, что требовалось, до этого бы не дошло». «Джек, ради бога, скажи, что с тобой?» Я всё ещё не могла поверить. «Кто угодно, только не Джек. Он на такое не способен. Он ведь любит меня». «Мне пришлось это сделать», — сказал Джек, делая ещё один шаг ко мне. «Я не мог допустить, чтобы моих детей воспитывала убийца. Понятно. Ты и воплощение зла». Я знал, что сама ты нас не оставишь в покое, поэтому пришлось принять кое-какие меры. Ты вынудила меня». «Это верно, Сара», — проговорила Элла, приблизившись к нему. «Это не его вина». «Заткнись», — рявкнула я, и ветер далеко унёс мой голос. «Не дождёшься». «Сара, всё ещё можно исправить. Просто пойди и признайся в том, что ты сделала». «Джей! Оливия!» «Им будет лучше без тебя», — повысил голос Джек, словно не веря, что я до сих пор не осознаю что происходит. «Разве ты сама не понимаешь? Если ты пойдёшь копом и расскажешь, что ты сделала, всё закончится. Не заставляй меня совершать то, о чём ты пожалеешь». Я отшатнулась, чуть не потеряв равновесие. Джек повернулся к Элли. «Иди, посиди в машине, пока я тут всё улажу». «Я тебя с ней не оставлю». сказала Элла, беря его за руку. Она же на всё способна. Я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. «Не волнуйся, всё будет нормально», отозвался Джек, целуя Эллу в макушку. «Я знаю, как с ней обращаться. Я просто поговорю с ней, чтобы она поняла, как лучше поступить». Улыбнувшись, Элла посмотрела на меня широко раскрытыми глазами, после чего запрыгала вниз по камням, оставив нас с Джеком наедине. почему Только и смогла произнести я. «Я этого не хотел», — ответил Джек, словно извинялся за то, что нарушил диету, или забыла приглашение на вечеринку, или не вынес мусор. «Но ты должна взглянуть на дело с моей точки зрения. Я не могу спать, зная, что со мной под одной крышей живёт убийца. Мне даже смотреть на тебя противно. И я не могу допустить, чтобы ты оставалась с нашими детьми». «Как давно ты встречаешься с ней?» Когда всё это началось? Какое тебе дело? Я смотрела на человека, которого любила, и задавалась вопросом, когда я потеряла его, когда он превратился в нечто совершенно мне незнакомое. Мне это важно. Джек покачал головой. Единственное, что для тебя сейчас важно, выпутаться из этой истории, не слишком пострадав. Обратного пути у тебя нет. Клянусь, между нами всё кончено. Ты же сказал, что всё понимаешь и что я, в общем-то, хороший человек. Я боялся тебя, Сара. Его слова прозвучали достаточно правдиво, хотя сейчас я уже с трудом отличала правду от лжи. Не знал, что от тебя можно ожидать. Хотя всё это время ты вела себя безупречно. Где гарантия, что всё не может повториться? Ты хотела, чтобы я поверил, будто вся вина лежит на нём. Но ты ведь тоже там была и не остановила его. А Дэн рассказал мне, что ты была с ним заодно и говорила, что надо делать, и я не мог рисковать жизнью детей. Всё было совсем не так. Я сделал всё, чтобы нас оградить. Меня, Джея, Оливию. Ведь неизвестно, чего от тебя ожидать. Я попросил Стефани вернуться в наш город, чтобы она помогала с детьми. Выход появился, когда я встретил эми Ты же мог просто сказать, что не хочешь жить со мной. «Не надо было обманывать, в этом просто не было необходимости». «И оставить тебе детей?» «Думаешь, почему Стефани всегда неподалёку?» «Я знаю, что с ней они в безопасности». «Я никогда в жизни не причиню им вреда», — яростно возразила я. «Как он мог подумать, что я на это способна? Ты знаешь, что ради них я готова умереть». «Пока они не перебежали тебе дорогу, как Адам Холтон, пока они не создали тебе проблемы. «Ничего подобного!» «Ты убила его, Сара», — проговорил Джек, потеряв переносицу, что у него было признаком сильного волнения. «Ты не заслуживаешь счастливой жизни и недостойна быть матерью». «Ты не можешь забрать их у меня», — бросила я, сжав кулаки. «Это мои дети, и я их не оставлю». «У тебя нет выбора». Возразил Джек со смешком, словно всё это было игрой. Возможно, для него всё так и было, но его смех вышел невесёлым. Джек уже устал от разговора и не хотел больше ничего доказывать. «Всё кончено. Я пытался сделать это как можно разумнее, хотел, чтобы ты поняла, для тебя лучший выход — уйти от нас и во всём признаться. Ты должна заплатить за своё преступление. Когда ты оставишь нас в покое, я скажу детям всю правду. «Но вместо этого ты притащила сюда Эми. Для чего? Что ты хотела с ней сделать?» Для ответа у меня просто не находилось слов. То, что я задумала, лишь подтверждало его правоту. «Возможно, он прав». «Всё это скрывается внутри тебя», — продолжал Джек, тщательно подбирая слова. «Зло. Оно как болезнь. Оно всегда было в тебе. Ты не можешь изменить свою натуру». «Адам Холтон стал для тебя проблемой, и ты его устранила. И после этого спала спокойно, обманула меня, родила мне детей, сделала карьеру, спала со мной, лечила пациентов и всё это время прятала совершенное преступление на дне души. Но от этого оно никуда не делось, и тебе от него никогда не избавиться». «Может, он был прав? Возможно, для нашей общей безопасности меня надо надёжно изолировать». Всё написано у тебя на лице. Продолжал Джек уже немного мягче. Послушай, у тебя по-прежнему есть шанс поступить разумно. Я могу отвезти тебя в полицию прямо сейчас. И ты расскажешь, что ты с ним сделала, и понесёшь заслуженное наказание. А как же Джей и Оливия? Ты считаешь, что я вот так просто их брошу? С ними всё будет в порядке, с ними останусь я и эми Мы сделаем всё, чтобы хорошо их воспитать. Ты думаешь, что любишь их, но после содеянного ты не можешь быть им матерью. Кто знает, когда ты опять сорвёшься, когда судьба снова загонит тебя в угол. Взгляни на себя и на то, что ты собиралась сделать. Я больше не подпущу тебя к детям. Я опасаюсь даже за себя, не говоря уж о них. «Ты чудовище!» — прохрипела я. Моё сердце бешено забилось. В голове с космической скоростью проносились мысли. Я с трудом сознавала происходящее и не могла поверить, что это Джек говорит со мной, что он вообще на такое способен. «Здесь только одно чудовище», — сказал Джек, приближаясь ко мне. «Это ты. Неужели не понимаешь?» Я отступила, лихорадочно соображая, что делать. Как не выцарапать ему глаза, не задушить, не разможить ему голову о камне, не обогрить руки его кровью? Эти картины промелькнули в моём мозгу, окрасив всё вокруг в красный цвет. «Даю тебе последний шанс», — донёсся голос Джека из того хаоса, в который вдруг превратился мир. «Либо ты уходишь от нас и во всём признаёшься, либо...» Он не закончил предложение, и угроза повисла в воздухе. Но я всё же хотела услышать её из его уст. «И что ты сделаешь, если я откажусь?» На его лице вновь появилась недобрая улыбка, от которой у меня кровь застыла в жилах. Тогда тебе не поздоровится. На этой неделе ты вела себя как ненормальная, и нам не составит большого труда поместить тебя в психбольницу, где ты останешься до конца дней. Подумай об этом. Ты будешь постоянно сидеть в заперти без всякой надежды на освобождение. Я многое могу им рассказать, Сара. Сообщу, что ты часто говорила о самоубийстве. что меня пугало, как ты подчас смотрела на меня и детей, что мы не могли чувствовать себя в безопасности в твоём присутствии. Соседи меня поддержат. Стефани и твои коллеги тоже. Все они считают, что ты сошла с ума. Я могу сделать так, что ты больше никогда не вернёшься к нормальной жизни». Джек подошёл ко мне так близко, что я почувствовала запах его одеколона, запах, который всегда меня успокаивал, Сейчас же он казался тошнотворным. «Подумай об этом», — очень тихо произнёс он. «Если согласишься, у тебя останутся перспективы. Со временем ты начнёшь новую жизнь, но уже без нас. Теперешняя жизнь у тебя кончилась. Ты уйдёшь и больше к нам не вернёшься. Конечно, тебе придётся посидеть за решёткой, но когда ты оттуда выйдешь, сможешь начать всё заново». «Нет, ты не сделаешь этого». «Я уже сделал». Джек схватил меня за плечо. «Выбирай». Но выбирать я не собиралась. «Должен быть другой выход. Прошу, не забирай у меня детей. Им будет лучше без матери убийцы». Джек просто не сознавал, что делает. Не понимал, о чём он просит. Он не знал меня. Из самой глубины моего существа вырвался крик, похожий на звериный рык. Отшатнувшись, Джек оступился, и... Ждать, когда он упадёт, я не стала. Через секунду я уже неслась вниз.